Глава вторая. На борту эльфийского транспортника меня поцеловали, отвесили пощёчину, снова поцеловали, отругали и наконец напоили горячим. Даже на лету не найти моих друзей оказалось не быстро, и в снегопад на ледяном ветру я малость продрог в одной рубахе. Ни будь ястремлением и не подпитывай себя энергией бури, успел бы три раза околеть. Это было очень безрассудно с твоей стороны. Всё ещё дулась на меня, Таня. А если бы летун к тебе не перешёл, если бы Вот же пела, усмехнулся Бронников, и от этого Таню аж перекосило. "Эй, я не такая. Я Но он же был неправ. Он должен был прыгнуть с нами. Если спросите моё мнение, то он поступил правильно." Впервые с момента, как я ступил на борт воздушного судна, северянин сказал хоть что-то. «В том поезде много людей. Нельзя сказать с полной уверенностью, что стало бы с ними после нашего ухода. Это был правильный поступок». И все же Таня не была с этим согласна. Для неё моя жизнь гораздо важнее кучки незнакомцев, и в этот момент я задумался, а всегда ли она была такой, или это из-за обращения в вампира. Но в конце концов спор угас сам собой. Таня ещё немного дулась на мой героический поступок, но уже заметно меньше. Так что происходит, народ? спросил я. После моего ареста я мало что знаю. Как вы смогли меня найти и устроить побег? Думаю, будет лучше, если тебе об этом расскажет госпожа ЛОДЕНБОРГ, высказался Эйрик. Да, подтвердил Бронников. Мы сами мало что знаем. Ещё в обед я даже не знал, что буду организовывать побег. А сестра? Хотя бы что с ней вы знаете? Да, успокойся. Улыбнулась Таня и наглейшим образом устроилась у меня на коленях. Она сейчас вместе с Хельдой на севере. Туда мы и летим. На тысячу фьордов. Ага, подтвердила девушка. И этого для меня оказалось достаточно, чтобы немного успокоиться. Раз сестра сейчас на севере, то и моя мать, скорее всего, тоже. Вряд ли Даша оставила её одну. Проклятье, да у меня к Хилде Нихилой такой должок внезапно образовался. Меня, разумеется, волновала судьба и других товарищей, но раз станет тут, то скорее всего и со остальными из моего отряда всё хорошо. Так что решил пока что просто расслабиться и ждать встречи с Хилдой. Она уже введёт меня в курс дела относительно происходящего с моим имуществом после ареста. Эх, Только же дела в гору пошли: торговое представительство, собственные ресторанные бизнес, а тут что же во имя холода произошло? В конце концов Таня так пригрелась у меня на груди, что уснула. При виде этого бродник лишь хмыкнул, а Эрика, кажется, волновало что-то другое. Впрочем, для северянина быть себе на уме это было вполне собой разумеющееся. Ну и я тоже решил прикрыть глаза и, может, вздремнуть. Если мы правда летим на север, то путь займёт много времени. И действительно, летели мы по меньшей мере часов 7-8. За это время я успел выспаться, поболтать с Таней, сыграть в карты с Бронниковым, проиграв ему пару монет, которых у меня сейчас не было и которые я теперь ему должен. И вот наконец со стороны кабины управляющей транспортником Эльф сообщил, что мы почти на месте. На, укутайся. К сожалению, всё, что могли предложить мне товарищи это одеяло. Как-то не предусмотрели они, что я буду в лёгкой одежде и не захватили с собой ничего. Ладно, не страшно. От ветра одеяло спасает, а остальное уже мелочи. Буря внутри не даст замёрзнуть. Парящая машина спустилась с небес и открыла люк. К тому моменту уже рассвело, и первое, что я увидел, туман, густой и вязкий, словно кисель. Транспорт немного разогнал его своим приземлением, но он всё равно окутывал всё вокруг, отчего я ничего не видел дальше метров 10-15. Мы уже в тысяче фьордов, Спросил я у Эйрика, что вышел первым. Ничего не вижу, попутно буркнула Таня, всматриваясь в туман. Нет, ответил Северянин. Это граница империи и тысячи фьордов. Дальше мы лететь не можем, наш путь продолжится на корабле. "Даже так", хмыкнул я. "Ладно, ребятишки, дальше вы сами по себе", крикнул нам бронников, не спеша сходить с трапа. А ты не с нами? Мой приказ был доставить тебя сюда, а дальше всё. Я возвращаюсь к командиру. Ладно, удачи и спасибо, крикнул я ему и Бронников дёрнул за рычаг закрытия люка. Затем двигатели магической машины загудели сильнее, и она поднялась в воздух. Ещё пара секунд, и транспорт растворился в тумане. И лишь пару мгновений спустя я понял, что меня лишили транспорта. Бронников просто взял и улетел, но судно-то моё, его мне Севиль подарила. Надо будет сделать ворошиловой вывелочку по этому поводу. Дима, ты чего? Да так, не стало озвучивать свои мысли. В конце концов я не знаю ситуации, и, возможно, моим людям этот летающий транспорт сейчас намного нужнее, чем мне. Вначале встречусь с Хилдой, а дальше буду уже наводить порядок в бардаке. Эйрик тем временем ушёл немного вперёд, и нам пришлось его догонять. Вокруг было тихо и пустынно, лишь где-то вода плескалась неподалёку, а под ногами хрустел снег. Туман расступился внезапно, словно мы вышли на место, которое было ему недоступно. Небольшую деревеньку на полтора десятка домов. Причём домов очень аутентичных, словно сошедших с иллюстрации какой-нибудь исторической книжки. Оу, даже Таня удивилась. Мощёная улочка, одноэтажные и двухэтажные деревянные дома. самые большие из которых были вытянуты в длину, от чего походили на гигантскую булку хлеба. Да уж, непривычная архитектура у них. Нас не встречали, что было немного неожиданно. Лишь где-то при нашем появлении залаяла собака. Мы направлялись как раз к одному из тех длинных домов, которые я приметил. И когда до цели оставалось метров 20, Оттуда вышел мужчина. Крепкий, покрытый татуировками с ног до головы. Он был немного полноватым, но не стоило обманываться. Сразу видно, что жира там немного, сплошные мышцы. У него были длинные светлые волосы, собранные в косу, выбритые виски и небольшая, но густая борода. "Хвицерксон!" взревел он и расплылся в ухмылке. Эрик тоже улыбнулся. После чего Здоровяк заключил Эрика в объятиях и весело смеясь, пару раз хлопнул того по плечу. Как я рад тебя видеть. А это те, о ком я думаю? Да, дядя Свен, Дмитрий Старцев и Татьяна Демидова. Мы тоже удостоились дружеских объятий дяди Свена, да таких, что он легко ими мог бы кости врагам дробить. Таня от такой близости аж удивлённо пискнула и облегчённо выдохнув, спряталась за мою спину после такого. Эйрик на это лишь сдержанно ухмыльнулся. Свен, чего ты гостей на морозе держишь? Микс спустя из дверей вышла женщина в длинном платье. У неё было круглое лицо, взёрнутый носик, карие глаза. Волосы тёмные, но с рыжим оттенком. Я просто их приветствую, возмутился мужчина. Но моя жена права. Давайте, заходите скорее. И вот нас уже чуть ли не силой затолкали в дом. И тот меня удивил. По большей части это было одно крупное помещение, зал, где сидели занятые своими делами люди. Их было где-то около 30. Треть из которых вообще дети разного возраста. как совсем маленькие, так и подростки. Тут было шумно, людно, пахло хмелем и ещё чем-то, какой-то незнакомый мне прежде запах. Эйрик, а где Хилда? спросил я, не заметив среди присутствующих кого-нибудь из знакомых. Госпожа Луденборг прибудет завтра, сообщил он. А пока отдыхайте. На этом он нас оставил в компании новых знакомых. Инга, та самая круглолицая женщина, показала нам наши покои. Если таковыми, конечно, можно называть кровать на соломенном матраце, отгороженную от основной комнаты плотной дубовой перегородкой. И таких уголков тут насчитывалось десяток. Это тее комнатушки внутри помещения, выстроенные вдоль боковых стен. Но тут мы пробули недолго. Хозяйка вручила нам новую одежду, более подходящую для этих мест. И если мне одежда была необходима, то вот Таня решила сменить наряд просто потому, что захотелось. Так что не прошло и 20 минут, как она расхаживала по дому в ярко-зелёном длинном платье, поверх которого для выхода на улицу дали меховую курточку. У меня одежда была менее нарядной. Долстая добротная рубаха, тёплые штаны, а для улицы тёплая куртка. Закончив с формальностями, старший сын Свена викар провёл нам что-то вроде небольшой экскурсии по поселению. По рынку было лет 15, и, кажется, ему гормоны немного в голову ударили, потому что он всеми силами пытался произвести впечатление на Танию. По крайней мере, со стороны это выглядело очень Забавно. Мне даже ревновать к такому не хотелось. Однажды я стану воином и буду драться с Хагга, бил он себя в грудь. И если вам будет грозить опасность, юная дева, я непременно вас защищу. Таня на это лишь вежливо улыбалась, а взгляд, который она на меня бросала, говорил что-то вроде: тебе бы следовало брать с него пример. Слушай, парень, оборвал я его браваду. «А чего здесь все такое... примитивное?» «В смысле?» <связычных> — не понял он. «Тут все словно из средних веков. У вас нет электричества, нет нормальных удобств, водопровода». «И я не могу понять, почему. Фьорды же вассалы империи, разве нет?» «А-а-а!» — закивал он. «Понял. Это потому, что мы чтим традиции». Нельзя быть сильным воином, когда ты полагаешься исключительно на всякие железяки. Южани слабы как раз поэтому. Очень мне захотелось его поддеть тем, что как раз-таки у фьордов бедственное положение, а не у империи. Но сдержался. Отчасти потому, что в этом не было никакого смысла, а ещё потому, что раньше фьордами правил другой аватар гнева. И всё, уточнила Тания. Нет больше никаких других причин. Ну, паренёк немного замялся. На самом деле техника плохо работает на фьордах. Тут в Хайнторпе ещё плюс-минус, но зна что-то может работать. У нас даже генератор где-то на складе есть. Но вот дальше электричество ведёт себя как захочет. Его может не быть или внезапно стать так много, что техника сгорает во время бурь. Теперь понятно, чего мы дальше не полетели. Хмыкнул я, почесав подбородок, на котором уже появилась небольшая щетина. Понятно, отчего прогресс так и не смог укорениться в этих землях. Мало того, что люди здесь довольно консервативны и придерживаются многовековых устоев, так ещё и земля мешает техническому прогрессу. Хорошо хоть железная дорога есть в полудне пути отсюда. Паренёк попутно сообщил, что вроде как есть планы построить полноценную дорогу до Йонгарда. Но опять же, это долго и дорого, ведь нужно построить десятки, если не сотни мостов, особенно без электроинструментов. Да и северяне не спешат налаживать контакт, и я понимал почему. Расстояние и особенности климата дают северянам много свободы. Но стоит пустить железную дорогу, как из империи хлынут разного рода бюрократы, банкиры и чиновники. И пока я размышлял, как-то пропустил, что со стороны пристани прибывает корабль. Зато это заметил наш сопровождающий. Я надеялся, что это Хилда, но это был какой-то маленький боевой отряд. И вот его, в отличие от нас, встречали с почестями. Народ высыпал из дома и радостно голдел, встречая воинов. Вам повезло, объявил паренёк. Это отряд Густова. Они ушли в рейд 2 недели назад за головой одного опасного демона и добыли её. Здорово, немного кисло улыбнулся я. Похоже, Эйрик и Хилда не рассказывали местным, что сделал я. Но это уже их дело. казалось, что мы вообще просто какие-то левые и не очень важные гости. Я бы не сказал, что нас терпели или относились с пренебрежением, но и какого-то интереса к нам со стороны северян я не видел. Так что сегодня закат импир. Ух, надеюсь, в следующем году и я отправлюсь с ними в рейд. Я на это улыбнулся, после чего мы вернулись обратно к длинному дому, где нас припахали к работе. Это было немного неожиданно, но я посчитал невежливым отказываться, так что помог наколоть дров, принести воды, ещё сделал пару вещей по хозяйству. Таня же помогала женщинам с готовкой. В общем, все были при деле, кроме воинов, вернувшихся с рейда. Но когда стемнело, Наступило время музыки, эля и танцев. Мы станьей кружились, плясали и просто веселились. Моя рыжеволосая подружка даже поучаствовала в соревновании по выпивке, перепив какого-то бугая, чем заслужила уважение северян. Им было и ни в дамёк, что девушка-вампир, и выпивка на неё практически не действует. Хотя нет, с не действует, я всё же погорячился. Таня под конец вечера немного опьянела, но к счастью, не сильно. В какой-то момент воины решили устроить соревнование по борьбе на руках, кто кого переборет. И Таня решила в него вклиниться. И если в начале мужчины относились к ней с некоторой поблажкой и насмешкой, то вот после пары побед их настрой сменился воинственностью. В конце концов Таня проиграла Свену, который, видимо, как и Эйрик, был одним из харсиров, выпивших кровь одноглазово. И силы этой парочки были так велики, что они сломали дубовый стол. Ух, никогда бы не подумал, что в такой крохе столько сил. Затем снова были танцы, и я даже какое-то время танцевал с симпатичной блондинкой с длинной косой. Но затем это заметила Таня и спешно отбила меня у нее. Да и северянка, видя, что рыжая устроила, как-то не захотела бороться за парня с той, кто может на лопатки уложить мужчину весом в три раза больше ее самой.